Глава 4. Должность Как бы мы ни убеждали себя в том, что нужно быть благодарными за то, что имеешь, большего всегда хочется. Особенно, когда дали попробовать, хотя бы на зубок, как может быть лучше. Вопрос, на что именно ты готов ради этого лучше, и действительно ли ты будешь доволен, если получишь это. Последнюю неделю офис кипел. Выбирали людей с хотя бы зачаточными магическими способностями, для чего проводилось тестирование. Откровенно говоря, странное и не слишком понятное, но волшебникам видней. Можно было, кстати, отказаться. Но, с другой стороны, те, кто обладал магическими способностями, могли учиться и продвигаться по карьерной лестнице дальше. А это уже командировки в другие миры? Очень интересно, насыщенно и, само собой, щедро оплачиваемо. Ирина металась. С одной стороны, лучшая враг хорошего. Сейчас у нее все замечательно, денег более чем достаточно, как и времени на жизнь и на себя. Комфортно. Появились даже друзья на работе. Просто, когда ты работаешь среди магических существ, сложнее общаться с теми, кто не в курсе, что они вообще существуют. Но вдруг она тоже магическое существо, волшебница, и сможет стать равной им. Это совсем другая жизнь, другой коленкор, абсолютно иное положение в обществе. Просто и спрос будет совершенно другой. Главное, что прибегать к защите корпорации как маленький, незначительный и беспомощный человечек не получится. Отпор, в случае чего, придется давать самостоятельно. А тут демоны ходят и вампиры, самые настоящие, с клыками и когтями. «На, подпиши!» Лира ухнула ей на стол, Планшет с прицепленным к нему листочком, где красовался список тех, кто планировал пройти тестирование. Записать свое имя и оставить подпись надо было в любом случае, мол, информация получена, а вот галочку поставить можно было как в окошке «Согласен», так и в окошке "не согласен". Обещалось, что этот выбор совершенно никак и ни на что не повлияет. Точно. В целом магические существа не видели особого смысла лгать людям, так что по всему поводу Ира не переживала. Но это как придумывать легенду для домашнего пса, почему именно ему нельзя на диван. Нельзя и все. Или можно, как хозяин решит. Девушка все же колебалась. Пару секунд кончик шариковой ручки едва заметно дрожал над бумагой. Но все же... Она поставила галочку, расписалась и протянула планшет коллеге. «Спасибо», – кивнула Тай и посмотрела на бумагу. «Верное решение, Риш». «Риша. Да, к имени новому привыкнуть оказалось сложнее, чем она думала, хотя звучит очень приятно, теплое такое, уютное, ласковое». Вопреки ожиданиям руководства, очередь на тестирование оказалась небольшой. Мало кто хотел действительно узнать, сможет ли он когда-то стать волшебником или нет, но больше всего это удивило Иру. «Ну, зато нам дадут три выходных дня и приятный бонус – подарок от фирмы», рассеянно пожала плечами девушка из соседнего отдела. «Да и просто знать лучше, чем не знать». «Вот тут я с тобой полностью согласна», — кивнула Риша и продолжила задумчиво разглядывать опросник. Заполнила она его давно, еще с утра, когда только пришла на работу. Он уже лежал на ее клавиатуре. Наверное, нехорошо было заниматься этим в служебное время, но ждать девушка тоже не смогла. С одной стороны, и так все хорошо, но вдруг, может быть совершенно случайно, она волшебница. Девушка зашла в большой зал. Удивительно, но тест проводили лишь человеческие маги. Даже их коллеги из параллельного мира, тоже люди, не были задействованы. Похоже, все это хотели оставить негласным, не показывать, что начали искать способных среди обычных людей. Юная красавица со взглядом настолько тяжелым и колючим, что было очевидно. Та, значительно старше, чем кажется, протянула руку за опросником. Риша молча отдала планшет. Помимо них в зале было еще трое. Один вампир, свободный от кланов, судя по отсутствию выправки и знаков принадлежности, и двое мужчин, то ли людей, то ли, кто их знает, в настолько похожих джинсах и свитерах, что казалось, будто это униформа. Женщина бегла, ознакомилась с опросником и подняла глаза на Иру. "Как я выгляжу?" спросила она. Девушка на несколько секунд потерялась, даже и не зная, что сказать. "Хорошо", робко и почти заискивающе улыбнулась наконец Риша. "Какого цвета волосы?" Никак не отреагировав на попытку лести, продолжила она. "Русые". Ира присмотрелась. С рыженой. Отлично, кивнула она. А предположите, что могло быть у меня в кармане. Не знаю, пожалуй, та плечами. Конфетка? Вампир улыбнулся, глядя на это. Он явно хотел что-то сказать, но промолчал. Больше вопросов не было. Красавица поблагодарила Ришу за участие и сообщила, что там может возвращаться домой. Как-то слишком быстро и легко это все закончилось. Домой, конечно, Ира не вернулась. Она пошла в кафе в магическом квартале выпить кофе и попробовать прийти в себя. Все же она так переволновалась. Она пробормотала свой заказ кому-то за стойкой, даже не глядя. Большой капучино с дополнительным шотом эспрессо, без добавок. Девушка подняла глаза и встретилась взглядом. «С вампиром!» «Самый натуральный, свободный от кланов, обращенный, что вообще казалось невозможным, вампир!» «Точнее, вампирша!» «Она выглядела крайне юной, но сколько ей на самом деле лет, можно узнать только у нее лично!» «Та ей широко улыбнулась, а самое главное, сделала это не пряча клыков!» Пожалуй. Она увидела, как Риша вздрогнула и отшатнулась, хотя та искренне хотела сдержаться. Но вампирша не выразила сама никакого негатива, наоборот, еще шире улыбнулась. «Нам не то, что тяжело их прятать, просто теперь...» «А зачем? Мне кажется, я так симпатичнее», — объяснила девушка и отправилась готовить кофе. Ирина на какое-то время искренне задумалась. «А знаете, соглашусь», — вдруг выдала она, облокотившись на стойку. В кофейне все равно никого не было, так что поболтать с бариста, да почему бы и нет. «Мне кажется, в клыках есть особое обаяние», — продолжила Риша. Обояться стоило бы маньяка в темной подворотне, а не вампира, которому совершенно не нужно убивать». «И неинтересно», — поддакнула ей девушка, подавая кофе. Сварила она его молниеносно, не скрывая невероятной скорости. Поставила на край широкой стойки и тоже облокотилась на нее, копируя позу собеседницы. «Никакого удовольствия и радости я от этого не получу», — продолжила вампирша. «Зато надо будет что-то делать с трупом, разбираться со службами, да и мы иначе питаемся». «Как?» «Через удовольствие, с теми, кто нравится», — спокойно принялась рассказывать та. «Понятно, что любовь на всю жизнь, да еще и с человеком, это навряд ли, хотя и такие случаи есть. Просто это трагично». Риша открыла был рот, чтобы спросить, что в этом трагичного, но вовремя догадалась и промолчала. «Конечно, люди столько не живут, они умирают слишком быстро». «Мира». Протянула девушка ладонь для рукопожатия. «Риша!» – представилась Ира и потрясла тонкую кисть собеседницы. «Люди нам нравятся», – подытожила вампирша. «Мы не испытываем злости, какой-то классовой ненависти, ничего такого. Просто мы разные, и это необходимо учитывать». Ира решила пройтись до дома пешком. Они так хорошо поговорили с Мирой, обменялись телефонами. Неизвестно, получится ли из этого дружба или что-то в этом духе, но в любом случае это вдохновляло. И не хотелось терять этого настроения, вдохновения. Тени удлинились, закатное солнце окрашивало все темным медом. «Здравствуй». Пожалуй, она вздрогнула только потому, что так надо было. Ира восприняла приветствие и вообще присутствие демона как должное. Знала, что он скоро явится, так или иначе. «Здравствуй», — робко улыбнулась ему она.